в кабинете князя. Степан поклонился и уже повернулся уходить, как встретился лицом к лицу с Анжель, которую вводил лакей, передавший ее карточку. Она была очень просто одета, вся в черном, с лицом покрытым густой вуалью, сквозь которую виден был лишь блеск ее темных глаз. Князь встал и пошел к ней навстречу со своей обычной любезностью, а Степан Егорович заметил Анжель со злостью в голосе: "Мне право жаль, что вы взяли на себя труд". передать князю сведения, которые он мог бы узнать прямо от меня. — Я, сударыня, — проговорил Степан, чуть не задыхаясь, — вот уже четыре дня, как вы трудитесь над тем, чтобы открыть место, где живет моя дочь, и вы этого достигли, что, впрочем, не особенно трудно. — Кто мог сказать это? Я не думал даже, что вы меня знаете. — Да, — мой друг, — отвечала Анжелика Сигизмундовна с глубоким презрением, — да, я не знаю, но моя полиция лучше устроена, чем полиция князя. Она повернулась к Сергею Сергеевичу и поклонилась ему. Степан позеленел от злости. Лицо его, на минуту потерявшее свою обычную торжественность, выражало унижение, оскорбленное самолюбие и скрытую, еле сдерживаемую злобу. «Вот как!» — вскричал князь. «Может быть то же, что в сущности раздосадованный, но слишком гордый, чтобы выказать это. Бедный мой Степан, это вам еще раз доказывает, что мужчина в борьбе с женщиной всегда проиграет. Можете идти». Камердинер поклонился и молча направился к двери, бросив на Анжелику Сигизмундовну злобный взгляд. «Здравствуйте, князь!» — проговорила Анжель, снова кланяясь Сергею Сергеевичу, как только слуга удалился. Это «здравствуйте!» было сказано таким спокойным, вежливым тоном, что самый опытный наблюдатель не нашел бы в нем ни малейшего намека на настоящие чувства, волновавшие и говорившую женщину. «Очень рад вас видеть, Анжелика Сигизмундовна!» — также спокойно и вежливо отвечал князь. «Признаюсь, я вас ждал, о чем даже только что сейчас говорил этому бездельнику, который был здесь. Садитесь, пожалуйста». Движением руки он указал посетительнице кресла, стоявшее как раз против света. Она села в него и подняла свою вуаль, желая показать, что нисколько не старается скрыть своего лица. Она, как всегда, была очень бледна, может быть, даже бледнее обыкновенного, отчего ее глаза казались еще темнее и глубже. «Вам неприятно, — сказала она, — что я узнала о поручении, данным вами Степану. Почему же? Я этому, может быть, обязан удовольствием вас видеть? Я все равно приехала бы, но это подвинуло мое посещение на один или на два дня. Я это и хотел сказать. Вы догадались, не правда ли, что после всего происшедшего нам необходимо повидаться? По крайней мере, я на это надеялся. Вы обошлись со мной жестоко в тот вечер, «Но мы слишком старые друзья». Он сделал ударение на последнем слове, чтобы вы об этом не пожалели. «Я и сам был бы в отчаянии, если бы вы не так поняли мое поведение». Все это было произнесено, хотя и вежливым, но ироническим тоном. «Князь», — заметил Анжель, — «нам нужно переговорить серьезно. Отбросим в сторону всякую игру в слова». «Я вас слушаю», — сказал он холодно. Он небрежно поставил локоть на возле него маленький столик, облокотился подбородком на руку, и пристально посмотрел на свою посетительницу. Анжелика Сигизмундовна выдержала этот взгляд, делая вид, что не замечает его, и медленно начала. «Была ли Ирена честной девушкой, когда вы ее встретили? Вполне. Вы нисколько в этом не сомневаетесь? Нисколько. Как вы думаете, что может стоить честь девушки?» «Она неоценима», — отвечал он тоном, который, не переставая быть вежливым, становился все более ироническим, по мере того, как Анжель — тверже становилась на занятую ею позицию. «Но ведь вы должны знать, милейшая Анжелика Сигизмундовна», продолжал он, «я всегда поступаю достойно моего имени и ничего не жалею. В этом отношении еще никто не мог упрекнуть меня. Как мне вас понимать? Я сделаю все, что вы потребуете от меня, если только это не будет превышать мои средства. И это все?» Сергей Сергеевич вопросительно приподнял брови, затем прибавил, снова принимая свой насмешливо добродушный вид. «Вы видите, дорогая моя, что я вам отвечаю как друг и порядочный человек, потому что подобный разговор обыкновенно происходит до, а не после. Но я хочу вам сказать, что ничего не имею против вас и питаю к вам самую искреннюю симпатию, к тому же ваша дочь-ангел, для которого я готов на всякие глупости. Вы видите, что я отдаюсь вам с руками и ногами». Анжель слушала неподвижно и безмолвно. «Хитрить с вами было бы глупо, да это и не по мне», — продолжал он. «Вы умная женщина. Все это знают, очень умная. А с умными людьми самое лучшее — быть искренним. Мы оба будем искренни, это в наших общих интересах». «Одним словом, вы предлагаете деньги мне и Ирене. Она повела плечами. «Я настолько богата, что могу дать их вам, если вам нужно», — добавила она. Князь слегка нахмурил брови. «Дорогая моя», — произнес он, — «к чему вы волнуетесь? Я вам уже все сказал». «Нет». Вы ее соблазнили самым бессовестным образом посредством обмана. «Она обесчещена. Чем хотите вы загладить это преступление?» Сергей Сергеевич отвечал, не изменяя своей полуулыбки. «Я вижу, что вы сердиты на меня, сердиты на мое поведение относительно вас, которое, признаюсь, не было безупречным». Но, будем справедливы, всякий другой поступил бы так же на моем месте. Я совершенно случайно встречаю очаровательную молодую девушку, и от нее же самой узнаю, что она ваша дочь. Он прервал речь. И тогда, докончила Анжель, вы сказали себе, дочь известной кокотки, к чему стесняться? Мне не удалось добыть, купить мать, я возьму дочь. Это будет прекрасной местью и блестящим успехом в полусвете на эту зиму. Анжель, конечно, рассердится, что над ней подшутили, захватив тайком ее сокровище, но дело будет сделано, не воротишь, и если в один прекрасный день она приедет ко мне, ну что ж, я аристократ богач, выну свою чековую книжку, вырву один листочек, на котором напишу цифру, какую она мне назначит, мы будем больше, чем в расчете. Глаза Анжелики Сигизмундовны блеснули злобным огнем. Если бы дело касалось меня одной, это было бы очень хорошо, я лучшего не стою. Она была прекрасна в своем черном наряде, с матовой бледностью лица и сверкающими глазами. Но продолжала она, медленно отчеканивая каждое слово и вставая с места. «Я мать, и не хочу, чтобы моя дочь стала такой же, как я». Князь слушал ее неподвижно, слегка бледнее при этих словах, но оставаясь невозмутимым.